Глава пятая. Одна неделя до начала эксперимента. Вечером пятницы Андрей, как обычно, возвращался от очередного бестолкового ученика. Приходилось подрабатывать репетитором, курьером и даже выгуливать собак, чтобы вернуть прежнюю жизнь. Андрей не употреблял наркотики уже один год, 9 месяцев и 17 дней. Он прикладывал массу усилий, чтобы держать свой разум в чистоте. Занимался йогой и старался держаться подальше от прежних знакомых. Но ворох оставшихся долгов мешал держаться намерений. Когда Андрей увидел тех двоих, сразу все понял. Он ускорил шаг, свернул в переулок в надежде уйти дворами, но в спину толкнули. Андрей упал, попытался встать, но тут же получил еще один удар — Его били. Боль была для него привычной. Нужно было лишь закрывать голову руками, чтобы не потерять сознание. Когда удары прекратились, Андрей почувствовал, что его обыскивают. Один из нападавших нашел в кармане куртки потрепанный кошелек, вынул несколько купюр и бросил в лицо Андрею. «Сделал вид, что не заметил меня, видал?» Нападавшие ухмылялись. «Если завтра денег не будет, я тебе почку вырву, понял?» Андрей не открывал голову. Я верну, верну, честно! Завтра. Они ушли. Андрей попытался приподняться. Бока болели, но, кажется, ребра целы. Повезло. Куртку порвали сволочи. Андрей откашлялся кровью, зубы на месте. Он заметил, как за ним с интересом наблюдает мужчина в дорогом пиджаке. Мещерский подошел к Андрею и протянул руку. Позвольте вам помочь. Спасибо. Андрей встал и побрел прочь. Все, чего он хотел, вернуться домой, упасть на диван и накрыться одеялом с головой. Андрей, постойте! обратился к нему профессор. Я могу вам помочь. Выслушайте меня. От вас не убудет, ведь так? Андрей остановился. Откуда он знает его имя? И кто он такой?